Татьяна Таирова Яковлева. Мазепа. Введение. Иван Мазепа наряду с Богданом Хмельницким, пожалуй, самый известный для широкого круга деятель Украины XVII века. При этом в России и на Западе о нём знают в основном по поэмам Пушкина и Байрона, а на Украине по изображению на десятигривенной купюре. Изменник или герой. Других красок кроме белой и чёрной для Мозепа обычно не используют, а в детали и подробности вникают очень редко. Удивительно, как политический спектакль с Анафимой, устроенный Мозепи Петром I для достижения совершенно определённых задач, на 300 лет укоренился в сознании большинства российских историков. Проклятие предательства, обвинение, которое воспринималось современниками лишь как предлог для уничтожения автономии Украины, обрело форму аксиомы и неоспоримого греха. Мазепу вырывали из сложного и противоречивого периода казацких войн, в течение которого все гетманы Украины, начиная с Богдана Хмельницкого, многократно меняли политических союзников и рассматривали его договор с Карлом 12-м как нечто небывалое и позорное. Нагромождение мифов и штампов настолько плотно окружает фигуру Мазепы, что его негативно оценивали даже самые выдающиеся историки Украины, прославившиеся в своих трудах эпоху гетманщины: Николай Костомаров и Михаил Грушевский. Правда, оба они только поверхностно обращались к гетманству Мазепы, не изучали его серьёзно и ограничивались первым тенденциозным впечатлением без глубокого анализа источников. Парадокс заключается в том, что даже авторы бессмертившие имя Мозепы, Байрон, Рилиев, Пушкин, Гюго, Славатский, Чайковский создавали романтический, очень далёкий от истины образ. Своего нереального Мозепу придумывают и ура-патриоты всех толков для которых знаменитый гетман лишь предлог, чтобы сеять вражду между Украиной и Россией. Между тем Иван Степанович Мазепа личность настолько неординарная и многогранная, что для его изображения нужна вся палитра красок. В его жизни было столько приключений, крутых поворотов, ударов судьбы и неизменного покровительства Фортуны, что любой художественный вымысел померкнет на этом фоне. Природжённый политик, одарённый полководец и дипломат, человек отважный и честолюбивый и целеустремлённый, он был олицетворением эпохи украинского духовного возрождения и расцвета казачества. Поэт и философ, прекрасно образованный, сказочно богатый, с прозорливым и насмешливым умом, он 20 лет успешно лавировал в океане политической борьбы, оставаясь у руля Украины. Как любая выдающаяся личность, он, разумеется, возбуждал зависть и ненависть врагов. Пережив множество предательств и доносов, он практически никому не открывал свою душу. И лишь по немногим дошедшим до нас произведениям Мазепы можно угадать в нём тайного романтика, в сердце которого кипели тщательно скрываемые страсти и мечты. Именно такого, истинного Мазепу Мы постараемся извлечь из-под мишуры окутывающей его мифологии. Объективный портрет, выверенные факты позволят читателю самому решать, осуждать или оправдывать этого человека.